Луч выдалась на удивление спокойное, если не считать, что из леса то и дело раздавался трубный рев и вой на все лады. Деревья шевелились, как живые, и на земле, освещенной луной, время от времени появлялись тени гигантских птиц. Чувствовал я себя, как на линии фронта. Вспышки слева, вспышки справа, воздушная атака. Ложись, прикрывая голову и молись, чтобы пролетающий над головой птеродактиль не заметил в тебе поздний ужин. И так всю ночь. Эвэй дрожал не меньше моего, но был более спокоен. Как ни странно, у него и в этом мире оказался кинжал. И только присмотревшись, я обнаружила, что это тот самый короткий клинок, что мне подарил кузнец в мире, где мы познакомились с фросей. Я, видно, его посеяла где-то, а Эвэй нашел. В его руках это оружие найдет более достойное применение. Так и оказалось. Всю ночь бывший Купидон, когда понял, что выспаться не удастся, вырезал лук из стрелы. Тетиво он сделал из какого-то очень прочного растения, которое не удалось порвать руками, а только разрубить. Надеюсь, оно не ядовитое. А то шестое чувство мне подсказывает, что из методов лечения у местного шамана «поплюй да пописай туда, где болит, а вой заживет, не заживет, так отвальца». К утру все притихло, или я уже привыкла к местному шуму. Гордый Ивей стоял на восходе солнца с готовым луком. колчан для стрел сделал из невесть откуда взявшегося куска звериной шкуры. Проверив надежность конструкции, он умело перекинул его себе через плечо. Купидон, защитник всех обиженных и оскорбленных, нас, то есть, будущий отец семейства, стоял и на ветру его светлые волосы так красиво развивались. Я даже невольно залюбовалась. Смелый, гордый мальчишка. Была бы на месте его начальство вернула бы ему крылья семиминутно. Заслужил. Из пещеры стали выходить люди и сразу направились по своим делам. Последний вышел за